Глава 16. Без насилия Такие простые хлипкие с виду домики оказались весьма крепкими. Взломав замок первой двери с помощью лезвия топора, я отписал медасу, чтобы он вместе с платформой направил ко мне дроида-ремонтника и к черту все работы по восстановлению терминала. Возможно, внутри домов обнаружится нечто, способное усилить меня прямо сейчас. Чему иметь огромный, хорошо защищенный комплекс, если тебя может прикончить любая тварь пятого уровня? Еще неизвестно, смогло бы мое ружье причинить вред мутантам, если бы было не игровым предметом. Внутрь вскрытого дома я вошел, подсвечивая себя подствольным фонариком. Короткий коридорчик, использовавшийся в качестве прихожей, за ним прозрачная незапертая дверь. Разумеется, вещи и обувь, находящиеся здесь, пришли в негодность. Что ж, это ожидаемо. Дальше располагалась гостиная. Впереди подобие низкой барной стойки, за которой располагались угловой диван и небольшой столик. Слева подряд аж три двери. Справа, похоже, кухня. Что ж, не густо. Что у нас за первой дверью? Ага, санузел, если я правильно понимаю, назначение отверстия в полу. Здесь ничего нет. Пусто. Вторая дверь. Тут, похоже, спальня, о чем говорит кровать и широкий во всю стену шкаф. Ну-ка... «Что здесь у нас?» «А ничего. Пусто. Похоже, тот, кто здесь обитал, успел съехать. Ладно, пройдем в следующую комнату, чтобы окончательно убедиться, что в этом доме ничего нет». Третья дверь оказалась заперта. Пришлось вновь использовать топор и во время открытия на всякий случай сместиться в сторону. Мало ли какие сюрпризы могут ждать за дверью. «Ох ты ж!» — вырвалось у меня, когда я посветил внутрь. Это был кабинет, широкий стол у стены, на котором располагались мониторы, два кресла, похожие на наши компьютерные, и небольшой двухместный диванчик с восседающей на нем высушенной мумией. На полу, вытянувшись босыми ногами к выходу, находилась еще одна. У сидящей отсутствовала часть черепа, лежащая была и вовсе обезглавлена. «Кто ж вас так?» — пробормотал я, шагая внутрь, и тут же понял. «Они сами себя убили». За ближайшим ко мне подлокотником дивана обнаружилось устройство, сильно напоминающее пистолет, разве что немного массивнее. Трогать его не стал, пусть ремонтники разбираются. Мне хватило одного плазмомета, взорвавшегося после первого же выстрела. Осторожно, чтобы не потревожить трупы, я осмотрел рабочий стол, полку, заставленную пластиковыми документами, и, не обнаружив ничего интересного, а именно предметов с рангом, покинул кабинет. Быстро обследовал гостиную, но, увы, здесь не обнаружил ничего ценного. Что ж, значит, обследую еще один дом. Сколько их здесь? 60? Сто? В глубине есть и двухэтажные. Правда, именно они имеют повреждения. Интересно, почему? Посетив еще три дома и не найдя ничего полезного, я предоставил осмотр поселка прибывшему дроиду-ремонтнику, а сам, закинув тушу серой кошки на платформу, направился к терминалу. Скоро должно стемнеть, а значит, пора возвращаться домой. Надеюсь, мой ПМ уже прошел апгрейд, потому что без него в свете последних событий как-то не по себе. Мидас встретил меня в зале ожидания с небольшой коробкой в гибких манипуляторах. Парторг, твое оружие изменилось чуть больше, чем ожидалось, но в лучшую сторону. Теперь оно отображается как улучшенное, с двумя установленными модулями. Но сначала... «Пообещай мне, что больше не будешь глупо рисковать своей жизнью». «Слушай, я и сам не любитель идти на риск, но...» «В моем мире есть поговорка. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это значит, что без риска ничего не добьешься. Например, я до сих пор был бы на первом уровне, если бы не лез везде». «Ты пошел в рукопашную», — напомнил мне дроид. «Вынужденно?» «Я специально держался на расстоянии, не лез под клыки и когти. Просто в бою невозможно предвидеть абсолютно все. В следующий свой выход получишь в сопровождении двух малых охотников», — утвердительно произнес Медас. Договорились, я не против такой охраны. Приняв из манипуляторов робота коробку, вскрыл ее и вчитался в характеристики своего оружия. «Пистолет Макарова. Усовершенствованная модель». Оружие улучшенный ранг, общее состояние 81%. Год модернизации 14 лет от пришествия упорядоченного, доступное улучшения 0 из 2. Установлен улучшенный модуль, закаленный механизм, не активирован. Для активации необходимо использовать улучшенный кристалл. Установлен улучшенный модуль, увеличенный магазин, не активирован. Для активации необходимо использовать улучшенный кристалл, пистолет действительно изменился. Магазин стал длиннее на 4 сантиметра, и затвор на ощупь казался теплым. А когда я мысленно потратил на оружие два улучшенных кристалла, оно вовсе приобрело зеленоватый оттенок. Что ж, посмотрим, на что способен этот ствол. Выйдя за пределы терминала, я дослал патрон, при этом оценив мягкий ход затвора, а затем навскидку выстрелил в кусок бетона, валявшийся в 20 метрах от меня. И попал, хотя практически не целился. Медас! «Отличная работа!» — крикнул я охранному дрону и по совместительству коменданту космопорта. «Надеюсь, собранный с нуля пистолет получится еще лучше?» «Скорее всего, выйдет такой же ранг оружия», — предположил робот. «Для более высоких показателей нужно развивать ремонтников и станки. И потому мне важно знать, Парторг, что мы будем делать с тем, что добудем в поселке. Там могут быть по-настоящему ценные приборы». Если обнаружатся игровые предметы, отложи их в сторону, мне нужно будет осмотреть их, остальное используй на нужды космопорта. Я вернусь через день, может два, как только накопятся эрги. Домой. Проходя через портал, я впервые ощутил, что возвращаюсь именно туда, где мне спокойно и куда тянется моя душа. Вот только стоило мне появиться на берегу реки, как перед глазами высветилось окно с сообщением, которое заставило меня выругаться — Громко, не стесняясь в выражениях. «Игрок Парторг. Задание эпического ранга «Сохранить суверенитет родного мира» изменено. Срок выполнения задания — 7 стандартных земных месяцев. Сроки могут изменяться под воздействием различных обстоятельств. Награда скрыта». «Да как так, ёж твою медь! 4 месяца к хренам! Я вообще когда-нибудь вернусь нормально, чтобы меня не встречала очередная неприятность». Закончив с руганью, полез за мобильным и ничуть не удивился, увидев сообщение от СИЗОВа. Причем оно было написано так, словно майор послал его не только мне, а еще куче народа. «Важная информация! Зафиксированы множественные открытия спонтанных порталов. Если вы находитесь поблизости от одного из них, постарайтесь пройти через пробой сами или провести своего знакомого, если вы уже игрок». От того, сколько порталов мы успеем использовать, зависит, сколько еще нам осталось до прихода упорядоченного. «Началось!» – произнес я, успокоившись. Задержав взгляд на свертки со шкурой, содранной серой кошки, сбросил добычу на землю. Жалко, конечно, но сейчас не до ожидания оперативников, да и вряд ли они приедут. Ох, чувства, не к добру это все! Первый спонтанный портал я обнаружил, едва выехал с проселочной дороги на трассу. только находился он в противоположной стороне от города. «Рискнуть? Или к черту все это? Ну, не считаю я, что вправе толкать человека туда, где он с вероятностью в 50, а может и все 90% погибнет. Да, решается судьба моего мира, но что толку от неподготовленного игрока, который так и останется нулевкой или погибнет после первого же посещения другого мира? С Сука!» Ругнулся я и все же повернул в сторону портала. Брат и его супруга, племянники — Их жизни сейчас напрямую зависят от этих проклятых порталов. Где гарантия, что они сохранят разум и не мутируют, когда закончится отсчет? Как-то совершенно неожиданно для себя я принял тот факт, что вмешательство в столь серьезные дела стало для меня личным и даже обязательным. Портал исчез, когда до него оставалось чуть больше двух километров. Время его действия еще не истекло, а значит кто-то добровольно влез в него. Что ж, «Теперь можно со спокойной душой возвращаться в город. Только предупредить Сизова, что там-то и там-то была спонтанная активация, и кто-то зашел внутрь. А еще позвонить брату». Миша не отвечал. «Звонки проходили, но трубку никто не снимал. Я попробовал позвонить его супруге, благо, что успел вбить в телефонную книгу все номера со старого телефона. Увы, с тем же результатом. И только племянница ответила на вызов. Алло!» «Привет, мелкая! Это дядя Сергей. У вас все хорошо?» «Да, дядя Серёж», — ответила племяшка и тут же справедливо упрекнула. «Ты совсем забыл про мой день рождения. Запомни, приедешь без подарка, обижусь». «Ох, ёпрост Слушай, мелкая, сегодня же заеду к вам. Ты скажи, что мать с отцом телефоны не берут». «Так они в баню пошли», — успокоила меня племяшка. «А я в наушниках». Передаем, что я сегодня подъеду в гости», — попросил я. Все отбой. Мне еще домой за подарком заехать надо». На самом деле, домой следовало завести чехол с ружьем. Хорошо еще, что мне известны дороги, на которых не встретишь, наряд ДПС. А то докажи потом, что ты не паровоз, прикопаются на ровном месте. Да и костюм у меня весь в кровище уделан. В городе действующих порталов не обнаружилось. Скорее всего, их отработали первыми. А значит, можно выдохнуть. Никого насильно заталкивать внутрь не надо. Заглушив двигатель метров за 50 до своего дома, я по инерции докатился до ворот. Только верный меня почуял даже сквозь забор, радостно залаев. «Ну вот, сейчас опять с соседями пересекусь, а мне бы свалить по-тихому к брату». У Николая в доме во всех окнах горел свет, и, похоже, были гости. Может, и не заметят. Закатив мотоцикл во двор, оставил его у ворот и поспешил домой. Главное — успеть переодеться. Увы, не удалось. — Сосед! Наконец-то ты появился! Раздался от крыльца громкий голос, слишком громкий. «Пьяный, что ли?» «Ты чего кричишь, Михалыч?» — спросил я, приближаясь. «Представляешь, Полинка моя пропала!» — сообщил мне Николай, игнорируя вопрос, и мне все стало ясно. «Да он пьянющий, что тот электрик!» «Что значит «пропала»?» «Когда?» — начал я расспрашивать соседа. «Черт, да ведь Михалыч никогда так не напивался!» «Полтора часа назад! Вон там! Пошли, покажу!» Пошатываясь, Николай двинулся в обход моей бани, в огород, который я ни разу не засаживал, так только траву скашивал дважды в год. Разумеется, я двинулся следом, и, стоило мне посмотреть в нужную сторону, все тут же стало на свои места. Малиновое мерцание спонтанного пробоя. Сейчас еще светло, до захода солнца часа два, его почти не видно. Черт, как Полина вообще сюда попала? — Михалыч, откуда ты знаешь, что она сюда вошла? — спросил я у убитого горем отца. «Да я сам ее сюда привел, с женой и тёщей. Пошёл на взять, в будку, с собаком постелить, а тут это...» «А Полинка взяла да вошла туда. Мы с матерью и пикнуть не успели. Я потом пытался следом пройти, но куда там, не пускает что-то». «Признавайся, сосед, это твоих дружков дело!» — раздался за спиной сварливый женский голос. «Мама, шла бы ты отсюда!» В Вмиг разозлился на тещу Николай. «Постоянно несешь всякую хрень! Из-за тебя и с Семеном ссора вышла, а ведь могли бы и мирно разойтись!» «А почему это сияние на его участке появилось?» Уже покидая огород, проворчала обижена женщина. «Вот же есть такие люди, которые сначала доведут до белого коления, а затем винят весь белый свет!» «Михалыч, надо подождать еще немного!» Попытался я успокоить убитого горем соседа, когда мы вновь остались одни. Через час, может, два, Полина появится из этого сияния. Не веришь? Иди в интернете, новости посмотри. Сегодня по всему миру эти порталы появляются. Говорят, если эта хрень сразу не исчезла, значит, человек вернется. А ты откуда все это знаешь? Насторожился Николай. Вот что ему ответить? В государственной безопасности служу. Нас сегодня на совещании просветили. Не моргнув и глазом, соврал я. Сегодня эта гадость повсюду происходит. А что это? Какая-то... «Временная аномалия?» — спросил Николай. «Не похоже, что он поверил мне, но хоть немного отвлекся от своего горя, залитого спиртным. Надо же, за час с небольшим так напиться. Мы их порталами называем. А что это такое, никто точно сказать не может». «Буду здесь сидеть, ждать!» — Михалыч грохнулся на колени. «Вдруг и правда вернется. Понимаешь, Сергей, она сама пошла в эту муть, да еще так уверенно. Зачем?» «Вот скажи, что ее подтолкнуло?» Я собрался ответить, что портал сам выбирает жертву и засасывает в себя. Но у меня вовремя зазвонил телефон. На экране высветился номер брата. «Алло, Миха, вы там как?» Сходу поинтересовался я. «Серега, ты новости смотрел?» Брат был возбужден. «Весь интернет с ума сходит. Говорят, пришла какая-то система, и только избранные могут попасть в портал, и остальные все умрут». «Дочь сказала, ты скоро должен приехать, так что я приказал своим не наводить панику. Мол, дядя Серёжа все знает и подробно расскажет». «Приеду. Но позже. Тут такое дело, у меня эта хрень прямо в огороде появилась. И соседка в него вошла. Я дождусь, когда она выйдет, и сразу к вам, хорошо? Главное, не покидайте дом. Сейчас многие на взводе могут во все тяжкие пуститься. Слушай, а может мне попробовать?» «Дома поговорим». Оборвал я брата, пока тот на эмоциях не ляпнул ничего лишнего. «Все! Отбой!» Если меня вернуло из спонтанного портала прямо вместе с машиной, то Полину выбросило, словно бездыханную куклу. К этому времени Михалыч уже совсем сомлел от выпитого, и его полусонного отвел к себе домой. Жена и теща Николая так и вовсе не выходили из дому. Видать, побоялись аномальное Марево, полыхающая в темноте. Так что встречал попаданку я в одиночку. «Памятуя...» Как мне было хреново в момент возвращения, специально принес из дома покрывало и сейчас сидел прямо на траве, выкуривая одну за другой, отсыревшие от вечерней влажности сигареты. Едва девушка оказалась в родном мире, марево портала растворилась в ночном воздухе. Приблизившись с включенным фонарем, я склонился над еще одним игроком планеты Земля. «Так, что тут у нас?» «Игрок. Имя. Не выбрано. Класс. Лекарь. Уровень класса. Ноль». Прогресс 80 из 100. Полина застонала. Так, похоже, ей досталось больше, чем мне. Вся в крови, хотя ран вроде нет, да и руки-ноги целы. Может, кровь не ее, а чужая? Накинув на страдалицу покрывало, я осторожно поднял легкое девичье тело и понес на руках в дом. Не от них соседям, а в свой, а то мать с бабкой устроит ей головомойку вместо моральной поддержки. «Это я, мужик, прочитавший сотни книг про попаданцев, побывавший во множестве передряг, и потому спокойно выдержал случившееся. Да и психика у меня всегда была крепкой. А каково Полине? Уверена, она понятия не имеет, что такое компьютерные игры, ММО, РПГ, а если и читала про попаданок, то только в романтическом ключе про принцесс и графинь». Быстро пройдя в дом, уложил девушку в своей спальне. Дополнительно накрыл сверху одеялом и почувствовал, что Полина затаилась, словно мышь, тихо произнес ей на ухо. «Не бойся, ты дома». «Ну, почти. Пока полежи, успокойся, а я согрею чайник». Крепкий горячий кофе и несколько ложек коньяка – самое то, чтобы привести в себя любого. «Ну а дальше будем посмотреть», как говорится. «Наверняка Полина завалит меня вопросами, на большинство которых я бы сам хотел знать ответ». Брат так и не дождался меня, написав сообщение, что они всем семейством ложатся спать. Я пообещал заехать к ним завтра, если меня не вызовет к себе майор. Сизов, кстати, больше не написал ни единого сообщения, это меня настораживало. Именно сейчас мне было особенно интересно, что вообще происходит в конторе. Удалось им сделать хоть что-то со множеством спонтанных порталов или нет? Лай Верного застал меня в тот момент, когда я уже сварил кофе и доставал из холодильника бутылку «Кизлярского». Памятуя о стреле, пробившее окно, я тут же погасил на кухне и в коридоре свет и, достав из кобуры пистолет, двинулся к входной двери. Пёс продолжал лаять, и я рискнул выйти на веранду. В лунном свете было видно, как мой собаки наблаивает кого-то, стоящего во дворе. «Хм, это что за клоун там приперся и дразнит собаку? Сейчас разберемся, а то ведь я так и не убрал мотоцикл в гараж». Во дворе у самой калитки стояли двое — Мощная мужская фигура и рядом кто-то мелкий, скорее всего, ребенок. Как назло, темень была такая, что ни черта не видно. «Верный! Тихо!» — приказал я, дождался, когда пес послушается, и только после обратился к неизвестным. «Ну и кого принесла нелегкая?» «Глебов! Ты бы не шумел!» — прозвучал от калитки уставший голос Сизова. «Гостей примешь?»